Беседка с выездом для кибитки. Иногда у меня возникала блажь преобразиться в провинциального Ионыча или вспевающегося деревенского доктора Астрова. Позвали за доктором. Он загрузился в кибиточку, поскакал. Кругом непогода, вьюга, гроза. Или, наоборот, сонные сумерки. Псенокос удался, коровы мычат, туман ползет, пыль клубится. Приехал в имение, помыл руки, поосизал барина, почмокал ртом назначил пиявок и отвар из лопуха, тут тебе дородная Евдокия выносит на подносе пирог и большую рюмку водки. Оставайтесь, доктор, с нами обедать, — предлагают гоголевские хозяева. А дочка у них вся тургеневская и краснеет, потому что за дверью страдает разночинный учитель музыки с патлами, которому в Петрошевце уже поздно, а в РСДРП еще рано, и вводится там дальняя родственница. Вечная приживалка и компаньонка тоже краснеет, но она уже умудренная жизнью. Ее-то нам и надо. Если не в спутнице жизни, то хотя бы в поводы к тоскливому запою от неразделенной любви. Роса, беседка, сверчки, бесперспективный чеховский диалог. Правда, Михаил Афанасьевич писал чего-то про мялку, в которую попала нога, и эту ногу пришлось отрезать. Еще про солдатский зуб, который драть. И роды всякие. Нет, этому я не обучен» никакого распределения ответственности по десяти отделений к тому же мои глупые грезы отчасти сбылись я лечил не только городское но и сельское население ходил в областной кардиодиспансер и консультировал там пригородную публику с ней приходилось тяжко однажды я напоролся на одного деятеля которого незадолго до того выписал из своей больницы и нате, он уже здесь тот насупился Опасаясь, что я всем расскажу, что он там вытворял и как себя вел, но я не стал портить людям сюрприз, сами увидят. Бог с ним, он городской был. С деревенскими бывало так. — И когда же вы заболели? — А когда сарай горел? — А когда сарай горел? — Да как соседи сгорели. — Ну и деревню красным поясом перепоясанную.